Глава 38 «Смотри, малец, внимательно и запоминай!» Дед был с виду очень суров, но в его глазах была теплота. Мальчик чувствовал, что дедушка не сердится на него, а просто хочет, чтобы он не отвлекался и сосредоточился на том, что тот ему показывал и рассказывал. Значит, это было действительно что-то крайне важное. И мальчишка очень старался, чтобы дед Мазай остался им доволен. За Сутулом водились разные грешки, мелкие, так себе, незначительные грешки, но и не только. И лишь неведомые силы в сочетании со столь же загадочными возможностями матушки Зоны предоставили этому человеку единственный на миллиард шанс, если не исправить все, то хотя бы изменить себя и свою жизнь без многотонного груза ошибок и памяти о прошлом прошлом, которое было темнее самой непроницаемой черноты, а теперь растворилось, будто и не было его вовсе. Тем временем по территории, называемой зона, уверенно шагал молодой, с виду лет 19-22 человек. Его еще совсем юношеское лицо озаряла какая-то странная улыбка. Одет он был просто. Так же, как и большинство сталкеров, колесящих по этой зараженной и отгороженной от всего остального мира Земле. Потертый походный рюкзак светло-зеленого цвета, старенький, но до блеска начищенный автомат Калашникова, на боку фляжка и патронташная сумка. В сочетании и с учетом всех опасностей, которые могли, и, скорее всего, даже поджидали его здесь, он, на удивление, выглядел спокойным. Хотя, если бы кто-то его увидел в этот момент то обратил бы внимание не на его возраст, не на его неуместную для зоны самоуверенность, а на то, что этот человек был совершенно счастлив. В рюкзаке у него лежал один из самых удивительных артефактов зоны, колыбель, который он на время позаимствовал и теперь шел его возвращать. И было еще одно неотложное дело. Найти своего друга и помочь ему. Пускай тот и не очень хорошо относится к молодым, неотесным сталкерам, Пускай он плоско, по-салдафонски шутит. Пускай. Родион Романов Бумеранг Читал Вячеслав Булаев.